Глава ш е с т а В кабинете следователя Петелиной по вечерам горел яркий свет. Она даже потребовала установить дополнительные лампочки. Благодаря этому создавалась иллюзия, что еще не поздно. Можно работать, только не надо смотреть на часы и оборачиваться на черное окно за спиной. Елена и любила, и ненавидела такие вечера. сегодняшний сюрприз с неизвестным трупом превращал дело из простой бытовухи в загадочную головоломку. Начальству такие дела не нравились, а Елена, будь ее воля, занималась бы только запутанными случаями. К тому же неожиданный поворот давал надежду на то, что Инна Мальцева невиновна. Петелина сочувствовала женщинам, попавшим в переплет, и честно искала детали, которые могут смягчить обвинения. Инна Мальцева оставалась подозреваемой, но теперь уже не была единственной. А ненавидела вынужденные задержки следователь Петелина из-за дочери. Конечно, мама Елены покормит д 12-летнюю Настю и отправит ее спать, и на тренировку по керлингу три раза в неделю отведет. А вот помочь с уроками бабушка не в состоянии, и у Насти уже четверок больше, чем пятерок. Так и на тройке скатится. Следователь закончила изучать досье на осужденного по фамилии Мальцев когда ей позвонил Миша Устинов. Он попросил ее зайти в лабораторию. Елена спустилась к эксперту и минут пять наблюдала за тем, как взъерошенный головастик в распахнутом халате мечется между приборами и большим экраном компьютера. Еще секундочку. Каждый раз на ходу бросал он. Наконец эксперт сладко потянулся и проехал в офисном кресле к столику с чайником. Щелкнул выключатель, зашипела вода, звонко захрустела фольга. «Елена Павловна, кофе будете?» «Шоколад хороший имеется». Петелина с грустной улыбкой покачала головой. Вечно голодный, молодой эксперт ел шоколад как хлеб, и при этом оставался худым. Для нее же каждая лишняя калория, особенно на ночь, как вражеский десант, стремилась захватить и расширить плацдарм в области талии. «Нет уж, увольте, 44-й размер одежды меня вполне устраивает». «Тебе Василич составит компанию», – кивнула Елена. В соседнем кресле расположился скелет. Это была пластмассовая модель медицинского макета. Лишь одна, но самая важная часть – череп – была настоящей. По преданию, его завещал прокуратуре и некий рецидивист Василич, который всю жизнь мечтал работать следователем. Скелет Василич прижился в лаборатории. Его можно было застать там и корпящим над прибором, и развалившимся, чтобы отдохнуть. И каждый раз к нему была прикреплена поучительная записка. Сейчас Василич сжимал в костлявых пальцах бутылку сомнительного виски, изъятого в ночном клубе после массового отравления. Надпись, прицепленная к позвоночнику скелета, гласила «Не пей, Василичем станешь». Миша громко застучал ложкой, размешивая в большой кружке добрую порцию сахара. Звучно потянул губами горячий кофе. «Рассказывай, зачем звал», — поторопила головастика следователь. «Я подтверждаю вашу версию, Елена Павловна. Убит не Дмитрий Мальцев, а его родной брат Антон. Его пальчики есть в нашей базе». «Ну что ж, уже не тупик. И что это нам дает?» Я просмотрела его досье. Антон Николаевич Мальцев, 39 лет, вчера освободился из колонии. Под охраной-то безопаснее, чем на воле. За что сидел? По 109-й убийство по неосторожности на охоте. Дмитрий Мальцев тогда проходил свидетелем, а погиб их компаньон по строительному бизнесу, Вадим Зайцев. Фамилия для охоты не ф о р т о в а я Эксперт отломил очередной квадратик шоколада. Еще я установил, что братья Мальцева вместе выпивали. На бутылке коньяка и рюмках имеются отпечатки их пальцев. Отметили освобождение. А потом Дмитрий исчез. Может, его жена Инна ни при чем? Братик грохнул братика и смылся. Не срастается. Отсутствуют п а т о ж и р о в ы е на топоре? Не только. Исчезновение Дмитрия Мальцева было запланировано. То есть, удивилась Петелина. «Объясняю», — изрек свое любимое словечко эксперт и переместился в кресле к компьютерному монитору. Я взял на контроль кредитную карточку Дмитрия Мальцева. Утром через интернет он купил билет на скорый поезд до Петербурга. Во сколько отправление? В полвосьмого вечера. А убийство произошло в восемь. Плюс-минус пять минут. Петелина посмотрела на часы. если дмитрий мальцев был в поезде то у него алиби его мобильный включен но не отвечает я дала задание пробить его местоположение сотовая компания получила ваше постановление и вот михаил показал на дисплей где по карте двигалась яркая точка мальцев прибывает в питер согласно расписанию точнее его мобильник ну ка попробую еще разок елена набрала номер дмитрия мальцева послушала длинные гудки звоните в питер пусть задерживают произнес головасик т а как же время отправления получается что он не убийца а в лучшем случае свидетель дмитрий мальцев покинул квартиру как минимум на час раньше трагедии это факт миша отхлебнул кофе закусил шоколадом тогда опять все сходится на ине мальцевой она убила не мужа а его брата за что Какой мотив? Вот в чем вопрос. Миша откинулся на спинку кресла и сцепил пальцы на затылке. Следов борьбы не было, удар был неожиданным. Возможно, между Инной и Антоном Мальцевым в прошлом что-то произошло, и она ему отомстила. В прошлом? А почему бы и нет? Возможно, согласилась Елена, невольно вспомнив своего исчезнувшего брата. Прошлое скрывает много тайн. «Вот их-то нам и откроет ее муж. Надо задержать Мальцева». «Хорошо, подготовь описание и фотографию Дмитрия Мальцева. п о п р о б у ю связаться с питерскими». Головастик склонился над компьютером. Когда ориентировка на Дмитрия Мальцева была готова, Елена прочла ее с экрана и попросила. «Миша, выведи рядом данные на Антона Мальцева». Эксперт понял ход ее мыслей, ловко совместил данные и первым озвучил о ч е в и д н о е «Братья Мальцевы похожи». Рост, телосложение, цвет волос, разница в возрасте всего три года. И у Дмитрия тоже короткая стрижка. Инна могла перепутать. Она нанесла удар сзади, думая, что перед ней ее муж. Интересно, обрадует ли Дмитрия Мальцева эта новость. С одной стороны, повезло мужику, но с другой... Вот потому-то я и не ж е н ю с Елена Павловна. При случайных связях трупов больше. Я через интернет знакомлюсь. А интернет в умелых руках — это кладезь информации. Я вхожу в контакты девушки и... «Миша, лучше молчи», — оборвала эксперта Петелина, набирая номер на городском телефоне. «Мы все-таки работаем в следственном комитете». Елена позвонила коллегам в Петербург. Ее выслушивали, переключали на другие номера, ссылались на отсутствие начальства, просили выслать официальный запрос. Когда терпение следователя подошло к концу, и она готова была сорваться, Михаил тронул ее за рукав. «Елена Павловна, смотрите!» «Что там еще?» – раздраженно спросила Петелина, оглядываясь. «Мальцев возвращается». Миша указывал на банковскую выписку на экране. Он только что расплатился карточкой на вокзале. Купил билет на ночной до Москвы. Номер поезда «Вагон». Сейчас детализирую. Есть, вот номер поезда и вагон. В Москву прибывает в 7.55. Петелина отключила связь с Питером и вздохнула. Нет никого лучше наших оперов. И экспертов, подсказал Михаил. Ты, Миша, просто супер, произнесла Елена, извлекая мобильный телефон. Сейчас обрадую Валеева. Пусть примут Мальцева утром на Ленинградском вокзале и побеседуют с проводницей поезда, на котором он умчался из Москвы. Не д о в е р я й т е компьютерным технологиям? Технические штучки — это классно. Но я хочу убедиться в том, что вместе с мобильным телефоном путешествовал и его хозяин.